163. Май 6. Общение есть условия, выводящие сознание за пределы обычности. Четкие, постоянная молитва, вериги, власеница, самобичевание, пост, отшельничество и прочие попытки оторвать сознание от условий обычности – Указует на то, каким необычным мерам сильнейшего принуждения должен был прибегать человек, чтобы оторваться от этой обычности и удержать сознание на высшем. Но не нужны крайности, вроде самоистязания, если отдано сердце владыке. Любящий не принуждает себя думать о любимом. Естественно и просто мысль пребывает с любимым, и сердце наполнено им. Точно так же легко и просто общение в духе. если сердце пылает любовью к позвавшему. Потому и указывалась любовь всем сердцем, всем разумением, всем помышлением. Без этого условия общение будет насильственным, неплодоносным и трудно устанавливаемым. Значит, вопрос в том, как усилить любовь к великому сердцу. На одну чашу весов беспредельности полагается великое сердце. на другую все то, что обычно наполняет сознание, и что перевесит? Можно представить себе, какова стала бы жизнь без владыки, и как потускнела и потеряла бы всякий интерес, если бы владыка из жизни ушел. Как самое ценное следует яро хранить все, что связывает с владыкой, ибо без него смерть, смерть духа. Смерть в духе может случиться и при живом теле, живыми мертвецами называем таких в духе умерших. Сердце мертво в них, хотя и продолжает все еще биться. Жизнь сердца поддерживается огнем в сердце горящим. Нет смерти там, где горит огонь сердца, даже если еще не вошел в него образ владыки». Поддерживаем энтузиазм и горение сердца везде, где допускает сознание, не наклеивая на человека ярлыка. Все, кто двигают эволюцию с нами, доступ к свету огню им всем открыт, хотя и неосознанный, ибо новый мир стремится к ним. Уже не в лосинице, и прочие пережитки прошлого, но огненный труд, напряженный во имя сияющего будущего, становится путем восхождения духа к вершинам. Путь огненного труда есть путь огненной йоги.